Еще ночью Петр расписался в приказе о приеме полка и отдал приказание всем сниматься. Это касалось и Бао, который официально был приписан к 13 ГВ Ораб, поэтому поспать не удалось, так как баошники собирали все имущество, включая постельные принадлежности. Тремя эшелонами все это поедет в новое место. Заодно Петр посмотрел РЛС на яду которую разбомбили немцы. Фактически сильно повреждена электростанция и вертикальный передатчик. Приказал все грузить на платформы, так как транспортную эскадрилью прихватизировал штаб Западного фронта. Часть улетела с другими эскадрильями, в общем, хватит только на перевозку штабных бумаг и ЛС-штаба. По приказу наркомфлота ему было не рекомендовано светить свое появление в полку, поэтому передал телефонограмму Жаворонкову, чтобы вернули Ли-2, и вылетел в имеющемся составе в тыл. В Боголюбово это больше собирательный образ, аэродромов там была целая сеть, просто штаб размещался в бывшем монастыре, и там же были казармы для сержантов и кельи для командиров на переучивание или на отработке боевого применения в запах. Аэродромы находились на обоих берегах Нерли. Аэродромы находились на обоих берегах Нерли, притока Клязьмы. Высокий монастырь использовался для антенн радионавигации АДД. Самый большой аэродром мог свободно принять 80-90 самолетов-бомбардировщиков. Поселок рядом с ним носил характерное название «Сокол». Туда полк и приземлили. Общая площадь, отведенная под этот аэродром, равнялась 20 квадратным километрам. Зима от снега чистя только полосу и стоянки для бомбардировщиков. А ГГ-3С лыж не имел. Мы просто этим не заморачивались, так как там требовалось дополнительно ставить тросовую лебедку, жутко ненадежную и вечно заедавшую. Лак-3М. Имел лыжи, но далеко не во всех полках их использовали. Снегу у клайчиков на аэродроме было только два. Собственные застряли где-то по дороге во Владимир, и из-за неисправности буксы их отцепили. Пришлось привлекать в том числе и лётный состав, чтобы нормально разместить машины. А пятый ПАП, перегоночный авиаполк, за трое суток перегнал из Можайского 72 самолета, 17 собственных. Из них 16 требуется куда-то сдать, да и, несмотря на приказ добираться у Боголюбова поездом, все группы, находившиеся на профилактике, предпочитали прилетать на своей технике. Типа «не бросать же самолеты!» Петр связался с генералом Жавронковым, и тот направил 64-й Он забрать излишки. Наши самолеты ушли в Ленинград и в Мурманск. Местное начальство успокоилось, организовали культурную программу с выездом во Владимир. Лучше бы они этого не делали. 18 действующих госпиталей в городе, куча инвалидов на улицах, милостыню правда не просят, а больше папироски и табачок стреляют. Три госпиталя были госпиталями ВВС. Так что поход в театр оставил тяжелое впечатление. Так как 80% зрителей были ранены, Обгоревшие летчики, штурманы и стрелки. После спектакля кто-то организовал танцы в файе, Народного дома, участие в которых приняли артисты, местные трупы и немногочисленные зрительницы. Затем, откуда ни возьмись, появилась большая группа девушек в военной форме с авиационными петлицами. Во Владимире существовала школа ШМАЗ, где готовили младших авиационных специалистов оружейников прибористов и масло-топливозаправщиков, укладчиков-парашютов. Вот оттуда и привели целую роту или даже больше. Конференсье сразу же объявил белый танец. К Петру подошла местная прима. Ох, зря она это сделала. До этого уже успела потанцевать с большинством обладателей медали «Золотая звезда» в полку. Ее, видимо, этот металл притягивал. В спектакле она играла роль Вари, невеста главного героя Симоновской пьесы Парень из нашего города Наталья, представилась она, Петр, очень приятно. Мне сказали, что вы командир полка и имеете больше всех сбитых, сказала она, после того, как убедилась, что ее ноги находятся в безопасности и их не отдавят. Говорят, что это про вас писали в правде четыре дня назад, обозначив вас как майора Н что вы в одном бою сбили семь немецких самолетов, причем пятеро летчиков были немецкими асами. Насчет пяти асов не знаю, не интересовался их щитами. Одного видел с рыцарским крестом с дубовыми листьями, это точно. А что вы испытываете, когда видите забитый вами самолет? Я их обычно не вижу, они уже не представляют опасности. Поэтому ничего особенного не чувствую». Никогда не видели, как он падает? Ну, несколько раз видел, только не само падение, а летящие на меня крупные осколки. Там крыло или полфюзеляжа, от которых приходилось уворачиваться. А как вы это делаете? Телом? Нет, самолетом. Двигаешь руками и ногами, чтобы изменить его положение относительно обломков. А почему вы не герой? Видимо, недостоин. Но мне сказали, что у вас 45 сбитых. 45-6 на той войне, с финнами остальные на этой. Странно, мне многие летчики говорили, что за 15 сбитых положено такое звание. Это звание не полагается, его присваивают. Мне не присвоили, но меня это совершенно не волнует. Я не артист, я летчик. Реакция публики меня не интересует. Мне важно только отношение ко мне, моих товарищей. Но звание – это признание заслуг значит, я их еще не имею. Прошу. Он передал молодую женщину в руки ее художественного руководителя, заслуженного артиста ссср В.Д. Бутурлина, который зорко наблюдал, чем занимается Прима. Кто-то за званиями в бой идет, а кто-то в удаленный театр едет на пару лет. Якутск — город контрастов. Прима на этом не успокоилась, на следующий день они заявились на аэродром, дали какой-то концерт для формирующихся мтабовцев, и вы желали сфотографироваться возле Петиного самолета и непременно вместе с ним. «Извините, у меня нет времени, полк готовится вылететь на фронт. Куча дел!» Звезда местного театра, фыркнув, удалилась. Ее любопытство так и не было удовлетворено. Но Петруев прям было некогда заниматься причудами актрисы. Бомберов ему пообещали, но выполнить это обещание флоту было ой как сложно. Собственный полк пикирующих бомбардировщиков у авиации ВМФ был один 73-й БАБ КБФ, которым командовал известный лётчик герой Советского Союза, полковник Крохолев. Наш ейский инструктор и бывший командир этого полка, майор Федор Матвеевич Коптев, не совсем заслуженно пониженный в должности в 1941 году, прочно занял место вечного дежурного по штабу ВВС КБФ. Его и вытащили из Ленинграда в качестве одного из командиров формируемых полков. Дело в том, что флот заказывал себе самолеты АР-2, а их по неизвестной причине прекратили выпускать. Жаворонков связался с Петром и спросил. «Петр Васильевич, проблема возникла». Нет у нас только пикировщиков П-2, их в час по чайной ложке выпускают, и летчиков на них нет. Переучивание занимает до полугода, есть в Казани и на прамах 127 самолётов АР-2, они пикирующие, и ещё 7 новых, на них летчиков найдем без проблем, в крайнем случае с ДВ заберём. АР-2 меня полностью устроит, вот и я так думаю. Вот что, те машины, которые я... У запфронта забрал. Я отправлю в Кинель. Там без машин сидит 121-й полк ЧФ. Их переброшу в Казань. Они начнут подгонять АР-2 в Крымскую. Передатчик и электростанция из Ленинграда вылетают вечером. Утром планируй вылет всем полком в Красный Курган. Резко ухудшилась обстановка на юге. Сам немедленно в самолет с тем, что удалось сохранить для наркомфлота. Сядешь на Центральном? «Затем вернешься в полк. Жду». На Центральном его ждал не жевронков а генеральный комиссар госбезопасности Берия. жевронкова даже к разговору не пригласили. Берия сказал, что получил подробную характеристику на Петра от Цанавы и то, что он, Петр, действительно сигнализировал о том, что снимки куда-то исчезают. Но выявить полностью цепочку Цанавы не успел, так как полк прекратил свою работу, и канал прервался. Больше съемки района не велись, последовавшие отходы были свалены на то обстоятельство, что командование фронтом выполняло приказы Ставки о перемещении войск на помощь Брянскому фронту. Товарищ генеральный комиссар, товарищ Берия, достаточно. Слушаю вас. Вот отдельная пленка, время и дата на ней указаны, соответствующая легенда приложена. 2 октября – район станций на ветке Владимирский тупик Дурова ракадной железной дороги, на снимках погрузка и отправка наших войск с направления главного участка прорыва линии фронта. Их отправляли по ветке Вязьма-Калуга, которая к тому времени уже в двух местах была перерезана противником, то есть в плен без пересадки. А вот эта пленка – отвод войск со второй линии обороны от Сычевки на Вязьму и снова на Калугу. А это карты противника с нанесенными на них точными данными о всех наиболее значимых штабах наших войск и узлов связи. и Никакой разведкой с воздуха этих данных не получить. Все штабы были подвергнуты атаке, пункты управления были разбиты, кроме двух, которые охранял наш полк, но их сняли и перенесли в новое место, что внесло дополнительную сумятицу. Итак, майор, у нас есть оба направления главных ударов за несколько часов до наступления. Есть организованный отвод войск с этих направлений, с первой и со второй линии обороны. Несмотря на имеющиеся сведения, есть точное количество задействованной немцами бронетехники на одном из направлений и снимки двух моторизованных колонн до и после удара на левом фланге, куда вас не посылали вообще. Да, меня после первого вылета туда хотели арестовать, как паникера. Пришлось ствол доставать и приказать дождаться проявки пленок. В тот же день нас заправили некачественным топливом, и уже вечером передали приказ о централизации управления авиацией на всем фронте в руках генерала Жигарева. Полк больше на разведку ни разу не вылетал, а через день меня осудили по надуманному предлогу в обоих случаях, Председателем трибунала был корпусной воен-юрист Могилевский. Замечательно. Который даст нам человека, который хотел скрыть это все отставки. Подпишите показания. Вот вам моя расписка, что я получил указанные вещественные доказательства с указанием места, времени и описаниями, снятого на пленку. Вероятно, что вы еще понадобитесь в качестве свидетеля по этому делу. Я утром вылетаю на фронт, и это другое направление, не менее важное. Мы это понимаем. Удачи вам на новом направлении. Мы со своей стороны будем ходатайствовать о вашем награждении по линии контрразведки. Так и действуй, разведка. Они пожали друг другу руки и разошлись. До Красного Кургана добирались через Ахтубу или Ахтубинск. Куда перевели наше училище временно? Пристали перед светлыми глазами начальства с единственной мыслью и желанием вырвать у него главного специалиста по бомбометанию в РККФ подполковника Куркина Александра Андреевича. «Вернем в целости и сохранности ей Богу». «Ты чего, в Бога веровать стал?» «Да нет, так, к слову, пришлось. Понимаете, нам придают два больших полка, пикирующих бомбардировщиков, а большинство из этих летчиков никогда этим не занимались. Как вы помните, это пришло из Германии в 1939 -м. «Вот здесь ты ошибаешься. Ты, главное, это Куркину не говори. Замучит тебя доказательствами, что Джаз родился в Одессе». Но фактически он прав, действительно в Одессе. С его Куркиным участием. Затем он показал это в Липецке. Оттуда это попало в Германию. Наибольшее развитие этого метода, да, принадлежит Удиту, асу Первой мировой, который предложил использовать решетки и новые прицелы. А затем демонстрировал эти самолеты по всему миру, но это уже история. Какие самолеты дают? ар 2 и это здорово, товарищ генерал. Это хорошо, а плохо другое. Куркин не тот человек, которому полк может доверить в боевой обстановке. Командовать полками будут майоры. Коптев и Злыгорев. Этих я знаю. Оба у нас служили. Это хороший выбор. Двух месяцев хватит? Больше времени предоставить не могу. К началу обучения нового набора. Александр Андреевич должен быть в училище. Спасибо, Александр Харитонович. Ну, Петр Васильевич, надеюсь, что ты меня не подведешь. Он потянулся к трубке телефона и приказал вызвать Куркина. Тот встал на дыбы... Либо совсем, либо нафиг это ему нужно. Тач, полковник. Вообще-то штаты заполнены. Плюс для перевода требуется виза Иванова. Он ее не даст. Вы же его знаете. Просто 13-й РАП, это полк, созданный училищем. Мы туда планируем всех инструкторов и преподавателей направлять на фронтовую практику. Чтобы учили молодежь именно тем приемам, которые используются в войсках. Так как полку придано два полка пикирующих бомбардировщиков АР-2, требуется посмотреть, что нового появилось в войсках за это время. Вот мы и решили начать этот топ с вас, как самого уважаемого преподавателя училища. Лесть, дело тонкое. Генерал знал, на что бить и по каким местам. Короче, сломался товарищ Куркин, подписали ему командировку, оставили на ночь одну машину из транспортников, а сами вылетели дальше. Ну и несколько слов о новом аэродроме. Это, наверное, самое ровное место на Тамане. Дно высохшего лимана. С одной стороны колхоз-маяк революции производит вино, молочную продукцию и в условиях войны, естественно, чачу. С другой, колхоз имени Ворошилова, хутора Ольховка, Вознесенская, Крюков. Основная продукция – виноград, вино и чача. У Крюкова высота – 107,3 у Красного Кавказа и еще одного колхоза, а высота 184,2 с более плоской вершиной. Там локатор установить будет проще, а вот садиться здесь негде, кроме как у Красного Кургана. Если бывали в тех краях, то 90% тамошних населенных пунктов после войны не стало. Она как катком прошла, оставив только фундаменты. Сама Анапа – поселок 1430 на 1880 метров, остальное – виноградники. Затем шла Алексеевка, село и Анапская Николаевская сельхозстанция, основную часть которой занимали те же самые виноградники. Я сам к винограду хорошо отношусь, но у него есть небольшая особенность. Он растет между столбами на проволоке, а столбы и проволока как-то совсем самолетами не дружат. Тем не менее, аэродром был освоен. Незадолго до этого здесь стояла 27-я ОРАЭЧФ, убывшая на переформирование и переучивание в Баку. Но места для полка явно не хватало. Очень мало капониров, неудовлетворительно и маскировка. Поэтому срочно начали готовить запасные площадки в районе хутора Артеменко и в Южной Озерейке. Прислали новый БАО из Ейска-Стары в первую же ночь оплошал с количеством принятого на грудь. Они рассчитали морячки свои силы, тем более, что пахать им пришлось, ой, как немало в эти дни. Но никто скидки на это не дает. Обстановка не та. Под стремительным ухудшением обстановки Жаворонков подразумевал эвакуацию с полуострова Крым 51-й армии генерал-полковника Кузнецова бывшего командующего Прибалтийским особым военным округом, доблестно провалившего оборону на том участке. Потом ему поручили 21-ю армию и Центральный фронт, и он продолжил успешно отступать до Смоленска, где позволил окружить самого себя. Его сослали оборонять Крым и готовить его к обороне. «Подготовил». Двух эскадрилей Ю-87 хватило, чтобы пробить хлипкую оборону Перекопа, и армия оказалась прижатой Керчи, а Севастополь оказался в блокаде. Выигрыш по времени в три недели, данный ему ликвидации в августе Каховского плацдарма, совершенно делу не помог. 1 декабря, после эвакуации армии с Крыма, командующий был снят с должности и отозван в Москву. Его заместитель генерал Батов принял командование и начал подготовку к десанту в Крым, одновременно пополняя и формируя армию. Кроме 51-й готовилась еще одна, 44-я армия, выведенная из Ирана. Немцы вовсю занимались Севастополем, ибо престиж непобедимой армии был подорван в боях под Ленинградом, Ростовом и под Москвой. В районе Керчи на трех аэродромах Примерно штафель G-77 до 24 машин. Нашими приготовлениями они не сильно обеспокоены. Основные воздушные бои развернулись на Миусе. Погода стоит мерзкая, как обычно в это время года. Затяжные дожди превратили все в сплошное болото. Из-за этого командование тянет с началом высадки. Еще 8 ноября все дивизии и бригады пополнения прибыли в район Таманского полуострова. Оно занимаются противодесантной обороной. Как будто бы у немцев есть, чем осуществить высадку. Приказом Ставки десант назначен на 13 декабря, но уже 17, а ВОЗ и ныне там. Ночью пришли вагоны со второй РЛС, имуществом возвода фоторазведки, которые вывести самолетом не хватило места. Кое-как прикатали полосу, вытолкнули на нее 8 машин, А штабные во власти пользуются нашим покрытием. Впрочем, после возвращения с первого полета выяснилось, что я несколько сгустил краски. В эшелоне из Москвы было 10 вагонов с таким покрытием. Часть его была из оцинковки и снабжено нашими инвентарными номерами, а часть новых, часть не окрашенных из того же материала, часть выполнена из стали без покрытия. То есть снабженцы флота этой проблемой занимались, и время в Боголюбово потрачено не зря. В первую очередь покрытие отправили на вновь оборудуемые стоянки. Здесь пока обойдемся, тем более, что подмораживать начало, садились в сплошном снегу и при облачности высотой 250 метров. Тем не менее, в штаб направления пошла радиограмма, что есть результаты разведки с воздуха по маршруту Керч, Феодосия Карасу-Базар, Андреевка, Владиславовка, Агибель, Азовское побережье, Керченского полуострова, Керч. Основные силы противника сосредоточены в Керчи. До трех полков, пехоты и артиллерия. Парчак, около батальона пехоты, артиллерия, Феодосия, отдельные части, пехоты и бронепоезд под парами. Воздушные бойни вступали, от него уклонились уж ли в облака ранее, чем нас могли обнаружить. А На пяти аэродромах большое количество пикирующих бомбардировщиков сидят по погоде. Зенитное охранение сильное. В районе Севастополя облачности нет. РДО ушла, занимаемся обустройством нехитрого хозяйства полевого аэродрома. По информбюро узнаем, что немцы начали штурм Севастополя. А нас прижал к земле прогноз и погода. Помочь абсолютно не можем. «Вдруг РДО из Ростова в наш адрес, отследить движение конвоя РЛС, не допустить воздушного воздействия него». И три подписи Кузнецова, Октябрьского и Горшкова. Флот послал Козлова в пешее ротическое путешествие на бортах две бригады морской пехоты. Они идут полным ходом, прикрываясь непогодой к Феодосии. 136 морских миль, 12 часов перехода, для транспортов и всего 5 для кораблей. Информации Петра поверили. В портах началась активная погрузка на корабли основного состава десанта. В 19.30 в устье Байбуги высадились первые морские пехотинцы и повредили пути на мосту через речушку, заперев на трехкилометровом участке бронепоезд «Арджоникидзовец», немецкий экипаж которого уже вступил в рукопашную схватку с нашим десантом, высадившимся в порту. Артиллерия кораблей после этого начала обстрел высоток, на которых стояли флаг-88, оборонявший порт. Мы их заботливо перенесли на карту и отдали их координаты артиллеристам флота. Самая удобная цель для морской артиллерии – это цель с известными координатами и высотой над уровнем моря. Как только снежный фронт продуло дальше в Азов, и флотские метеорологи дали погоду над Феодосией, так полк нанес удар по румынскому аэродрому в Байбуге. Это в паре тройки километрах от Феодосии. Били малокалиберными осколочными бомбами в кассетах по 8 штук и ракетами РОВС-132. Вылетали парами и устроили там отличный пожар. Моряки там появились в два ночи. Однако, возвращаясь домой, каждая пара снимала на пленку шоссе Керч феодосия и железную дорогу до Владиславовки. Основные силы немцев на Керченском полуострове находились в Керчи. Командир 46-й пехотной дивизии генерал Курт Химмер получил из 42-го корпуса команду выдвинуть два полка к Феодосии и сбросить десант в море. Один полк на автомашинах последовал выполнять приказ и генерала Шпонака. Второй сел вагоны и до 4 утра планировал начать наступление. Их подловили у Кията и Агибеля. Там практически сходятся три дороги на Керч, Железное, Старое и Новое шоссе. В общем, пришлось им спешиваться. Юра Пехов, известный балагур в полку, после возвращения оттуда продекламировал. «Будем шпонку рвать, бить и убивать!» Не ходите, дети, в Африку гулять. Снаряжай, Трофимыч, там работы до утра хватит. Мариша, молочка бы! Новый состав Бао, практически на 70%, был женским, даже рота охраны. С одной стороны, это здорово давило, потому что и в полку большую часть оруженцев и массовиков заменили девушками из Владимирской шмаз, а с другой стороны, они меньше пили, я имею в виду, Чачу. Вино девушки употребляли, благо что оно было практически бесплатное и вкусное. После падения Акманая, это произошло в 053018-12.41 года, генерал Шпонок, герой Нарвика и Крита, дал команду отходить и прорываться к своим. 51-я армия высаживалась на причалы в Керчи. Пошла бронетехника, в том числе и напрямую Феодосию манштейн прекратил атаки на севастополь и начал разворачиваться на восток